Вместо тренера перед Егором стоял командир в кожаном пальто без знаков различия, однако по синему околышу на фуражке было ясно — свой, из НКВД или НКГБ. А потом пальто приоткрылось, Егор разглядел малиновую петлицу с двумя ромбами и поскорее натянул трусы, чтобы не трясти перед высшим комсоставом предметом личного пользования. Начальство наверняка пришло поздравить победителя от имени общества «Динамо». Спас Егор Дорин честь доблестных органов, стопроцентно. Фуражку командир держал в руке. Было видно мощный бритый череп, белый косой шрам на виске. Незнакомец разглядывал Дорина обстоятельно, с явным удовольствием. Оно и понятно. Парень Егор был видный, особенно когда в одних трусах. Рост сто семьдесят пять, вес 73 На лицо тоже не урод, только вот нос малость кривоват. Не от рождения, а на память о том самом единственном нокауте. Но мужчину такой нос, в принципе, только украшает. Для полноты картины Егора Белозубой улыбка обозначил и чубом тряхнул. «Командир, вообще-то, и сам был хоть куда. Не молод, но в усильковых глазах прыгают огоньки». Подбородок будто из гранита, под носом чернеют ворошиловские усики. Еще Дурин, разглядел в отвороте пальто значок «Почетный чекист а на правой руке тонкую кожаную перчатку. Забыл снять или протез. «Смотрел на вас, любовался», — улыбнулся Бритый. Голос у него был приятный, сильный. «Умно деретесь, расчетлю. Это только в боксе или вообще жизненная позиция?» Что-что производить впечатление на начальство Егор умел. Человек с двумя ромбами говорил культурно, сразу видно изобразованных, так что ответил Мудорин соответственно. Бокс, товарищ командир, хорошая школа жизни, как у Маяковского, помните? Знай и английский, и французский бокс, но не для того, чтобы скулу сворачивать в бок, а для того, чтобы не бояс, ни штыков, ни пуль одному обезоружить целый патруль. — Так себе стишата, у Маяковского есть получше, но идея правильная. Британ наклонил лобастую голову и вдруг обратился к Егору на немецком. — Любите поэзию? Выговор у него был чистый, можно даже сказать, идеальный. Дорин тоже постарался не ударить лицом в грязь, ответил на «хохдойче». — Что в школе учил, помню, на память не жалуюсь. Огоньки в синих глазах военного вдруг погасли. Немецкий-то у вас ученический, не натуральный. Тогда Егор перешел на диалект. Не как учили в шоне, а как говорили в колхозе у дедушки Михеля. «Чего с нас взять? Мы люди простые!» Огоньки снова зажглись. «Вот это здорово! Вот Этот настоящий байриш. не соврала характеристика!» И стало тут ясно, что Бриттой читал служебную характеристику младшего лейтенанта Дорина. Хранится этот секретный документ в железном сейфе, куда Егору доступа нет. В органах характеристики на сотрудников составляют не для отписки, как в обычных софучреждениях. Про общественную работу не пишут, лишь про полезные и вредные для дела качества. Дорого Егор дал бы, чтобы заглянуть в этот документ хоть одним глазочком, но это, как говорится, дудки. А вот синеглазово к ней допустили. Из чего следовало, что в раздевалку он пришел не поздравлять победителя, а по какой-то другой. Гораздо были важной надобности. Сердце у Дорина застучало быстрей, но вид он не подал, смотрел все так же, открыто, улыбчиво. Откуда такое владение баварским диалектом? спросил командир. От матери, она у меня немка, и от деда. Ездил к нему каждое лето. Он председатель колхоза Родфронт в Саратовской области. Бывшие немецкие колонисты. Они сто лет назад из Баварии переехали. Ну, в смысле, не они, а ихние предки. А отец ваш, Максим Иванович Дорин, кто был? В документах написано из крестьян-бедняков. «Как он с вашей матерью сошелся?» «Необычно. Деревенский парень и дочь колониста, вы рассказывайте, рассказываете. Я не из пустого любопытства спрашиваю». «Понятно, что не из пустого», — подумал Егор. «Он тоже саратовской губернии. На империалистической воевал, дали ему отпуск по ранению».